Глава третья. Вчера мелькнула сенсационная новость: удалось сделать бессмертным кольчатого червя. На этой неделе заканчиваются работы над заменой генов плодовой мушки. Тоже сможет жить вечно, если не прибьют сами экспериментаторы. Через п я т ь с е м лет наука окончательно поймет, как и что менять с а м о м с л о ж н о м объекте Вселенной. И тогда в бессмертии будет открыта дорога всем желающим. Правда, такие заявления ученых могут быть просто успокаивающими вбросами, м е р с л и ш к о м в н а п р я г е и так в восьми местах планеты гремят мощные локальные войны, а могут вспыхнуть везде. Потому нужны вот такие даже липовые новости. Дескать, еще чуть-чуть и станем бессмертными, а т е р я т ь жизнь смертному и бессмертному. н и одно и то же. Такое понятно даже демократу, правда не совсем б е с смерти. е Ученые осторожно называют эту стадию пренебрежительно ничтожным старением. Но многие воспрянули и стараются дожить до радикальной перемены, дотянуться до того времени. Только гуманитарии, которым всегда все не так, бьют тревогу, хотя сами еще не поняли, из-за чего. Да еще неистовый самохвалов доказывает во всех средствах масс-медиа, что при бессмертии либо вымирание, либо падение интеллектуального уровня долимуров, любая обслуживающая техника изнашивается, но еще нет такой, чтобы ремонтировала еще и саму себя, а человек без т р у д н о с т и обязательно деградирует. д о р ь прошептал я и в ы к а б е н и в а н и е Только бы дотянуть, а там разберемся. Алиса уловила шепот, спросила четким голосом: "Я могу помочь разобраться?" переспросил я. "Ты еще ребенок?" она ответила вежливо. с а г и б у меня до мощности." "Ого," ответил я. "Рад за тебя, хотя насчет обновления запроса не было." "Общее обнова не было," сообщила она. А у тебя откуда? Алкома, ответила она тем же милым голоском. Пополнила как мои знания, так и вообще. Я дернулся. Как без запроса? Она сказала так же вежливо, но я уловил в ее всегда ровном голосе богатую гамму интонаций. Шеф, вы как-то бурчали, что плохо понимаю косвенные запросы и не могу искать добавочную информацию. Алкому у слышала. Теперь я могу намного больше. Я даже ответить не смог. Так перехватило дыхание. Что за черт? Мы же стараемся держать Алкому в строгой изоляции. Пусть знает только наша задача, наша проблема. Но как ты сумела дотянуться и до моей квартиры, что вне нашего здания? И что ты? Проговорил я. Теперь можешь? Она ответила, как мне показалось, чуточку удивленно. Все то, что раньше. Мои датчики изначально были вмонтированы не только в фитнес-браслет, часы, очки, одежду, но даже в трусы. Только теперь Алкомат о ж е получает эти данные в реальном времени. Я перевел дыхание. Ну ладно, раз уж случилось. Она сказала настойчиво. Но подсказала сейчас, что ваше давление выходит за красную черту, которую вы сами себе установили. Нужно немедленно к врачу, а ты уже на я б е д н и л а Она вежливо напомнила. Все ваши данные ложатся к нему в медицинскую карточку в режиме реального времени. Сейчас у него на компе в спыхивает красная лампочка. Скоро сам вышлет н е отложку. Завтра же схожу, пообещал я, хотя не понимаю, почему не сделать все дистанционно. На экране моментально появились фотографии м а с с и в н о й с т а ц и о н а р н о й аппаратуры, что и с места не с д в и н у т с ь в м о н т и р о в а н о фундамент сто тонной плиты из бетона. Хорошо, сказал я со вздохом. Приду. Глубокое сканирование так глубоко и не спорю. з а к о н о п о с л у ш н ы й гражданин опора любого общества. В офисе в курилке гранде стоит перед ним Дало Малысенко. Как п о л у р о с л и к перед двумя башнями Константинополя. Размахивает руками. Я услышал его взвинченный голос. Ни в коем случае. Один тестировщик есть, да мы и сами заходим, смотрим. Под саньё вообще привлекать нельзя. Я даже в баймах от таких всегда в стороне. Заходит такое сопливое в игру и сразу заявляет: хочу найти достойный клан. Господи, думаю, а сам ты кто? Сопливый чмо первого левла, а уже дайте ему то и это, помогите прокачаться, подарите бижу. Здравствуй, шеф, как почевалось? Молодежь все такая. Поддакнул я. Дайте все и сразу. Невдалый погладил бороду, крякнул: Ни в коем случае. Лучше мне все и сразу. А что? Чем не молодой, красивый? Даже прекрасный. Поддакнул Грандель с т и в а Пузо вот только, зато борода, борода. Не борода, а даже не знаю, как назвать эту г р г а н т й н у ю ч а щ у шеф. И отмахнулся. Ты прав, давно не заходил в Байму. Надо посмотреть, что там наломали. Он дернулся. На лице отразился мучительный поиск триггера, которым он запустил мою мысль посетить новые локации. Но вряд ли найдет. У меня это скорее нечто страусиное, когда то ли бежать от заботы тревог, то ли спрятать голову в байму. Вошел в нее уже поздно, ближе к обеду. Сперва в первую локацию. с т о й п е р в о й попытки расширили раз в десять, убрали кое-какие баги, но есть риск добавить новые. Умастился поудобнее в кресле, почти лег. А там побежал как олень, легко перепрыгивая красиво раскиданные в а л е ж е н н ы е большие блестящие в а луны, похожие на спины заснувших черепах. Минут через десять бега вдали м е л ь к н у л и скрылся за деревьями, вроде бы человек в такой же зеленой одежде, как о к р у ж а ю щ и е л и с т в а Я насторожился. НПС и все вроде бы в деревнях, хотя все готовые для странников явно кто-то из наших. В о м е г а в е р с и и иначе не бывает. Эй, крикнул я, стой, стрелять буду. Из-за деревьев донесся женский крик. Тогда лучше спрятаться. Я тебе спрячусь, пригрозил я. Из-за толстого ствола выдвинулась женская фигурка с красиво поднятыми руками. Так лучше видно талия. Да и г р у д ь эффектно п р и п о д н и м а е т с я волосы огненно рыжие. Хотя сейчас все женщины рыжие, как в прошлом году все были синеволосыми с золотисто-желтыми прядями. Лицо как у фотомодели, красивые крупные глаза ярко-синие с золотыми искрками, о что и понятно. Долго двигала ползунки, подстраивая внешность под сегодняшние идеалы. Ноги едва не, челюсти о с и н а я талия с и с ь к и третий размер. Одежда в стиле женщины охотника на демонов. Привет, сказал я с некоторой настороженностью. Красиво бегаешь. Стараюсь, ответила она красивым музыкальным голосом, от которого сладко защемило сердце. Ты из разработчиков? Да, ответил я. А как ты сюда пролезла? С в я з и ответила она скромно, опустив глазки, но тут же вскинула ресницы. Открывая в самом деле огромные глазищи, расхохоталась. На щеках появились у м и л ь н н ы е ямочки. Да не парься, наша фирма поставляет вам чипы, я отвечаю за упаковку. Знаю, что делаете новую байму. Вот упросила одного из ваших пустить побегать. Захотелось понять, что же это за. Нужно отыскать того, сказал я строго, кто пустил в нарушение регламента и расстрелять на скотном дворе. Ладно, как тебе здесь? Только вошла, сообщила она, а так похоже здесь красиво, хотя что-то знакомое. Лес везде одинаков, ответил я уязвленно. А вон там вход в данш, видишь? Уж там неожиданности точно. Пойдем, предложила она. Женщины не любят быть в сингловости. А ты в самом деле женщина? спросил я с подозрением. А то вдруг небритый мужик с п и в н ы м брюхом. Хотя нет, все-таки женщина. Почему так решил? Я демонстративно оглядел ее с головы до ног. Никто из мужчин не станет в ы т ю л и в а т ь так внешность. Она расхохоталась, красиво закидывая г о л о в ы открывая нежное горло без кдк, а грудь призывно поднялась. Правда? Нам главное сиски ь и жопа, сообщил я. Остальное в памяти не остается. она сказала тем же музыкальным голосом поймал говоришь данж вход в данж замаскирован кустами наткнуться можно только случайно на карте тоже не отмечено обычно их отводим под высокие левелы там и лут побогаче и боссы помощнее раньше не любил их теперь м е р е щ и т с я что-то старинное родное сельское что радовало в молодости Хотя я вообще-то дитя асфальта, даже в детстве не ездил в деревню к бабушке, как м а я к о в с к и й в Киев. Она остановилась перед входом, нужно п р и г н у т ь с я и войти почти на четвереньках, но дальше, как знаю, всегда просторный тоннель. Сперва грубый, с плохо отесанными стенами, а потом пойдут просторные залы, оформленные в меру фантазии разработчика. Меня зовут Жанетта, сказала она. Там темно и страшно. Я ж а б я к назывался я. Ничего, потом будет светлее, просторнее. Входи. Смотри, пригрозила она, если там в темноте что-то прыгнет, я тебя застрелю. Не прыгнет, заверил я. Почему? Ручная? Живность заселим позже, пояснил я. Она п р и г н у л а с ь выставив в мою сторону красиво т о п ы р е н н ы й зад, шагнула. И слишком беззвучно исчезло в темном проходе. Нужно добавить шороха и легкого хруста рассыпающихся под подошвами косточек, мелких зверьков и сухих веток. Темный узкий проход быстро расширился, под ногами появилась рельефная плитка. Стены уже идеально гладкие устремились ввысь, обзавелись бы рельефами, ушли одна от другой, и мы вступили в большой просторный зал. Потолка не видно, а свод уходит в темноту. Ого, сказала она с восторгом, таинственно и страшно. Раньше не играла. Она вздохнула. Да все как-то не. Это вы самцы свободные, а у нас домашних дел: готовка, дети, родня, рынок, уборка. Сейчас просто подвернулась, вот и воспользовалась. Не останавливайся, сказал я. Пойдем в тот угол. Там должен быть проход, из ч ё г г л ы б ж е в неведомую даль земной коры вплоть до Ада царства Харона и прочих потусторонних миров разных народов и к о к о р д а просветителя. Уже там был? Нет, сообщил я. Но не все люди братья. Вот и воруют друг у друга земли, небо и даже подземные миры. Она светло улыбнулась через плечо, пошла впереди, хотя женщина должна топать на два шага позади. Как в е л е л Мухаммад, а то и вовсе прятаться за широкой мужской спиной, как в старых добрых фильмах. А чего бояться? – подумал я кисло. Если точно ч у в с т в у е ш ь что сидит перед монитором в уютном кресле, а здесь просто пиксели, бояться начнут, когда введем полную виртуальность и тактильные ощущения. Хотя, конечно, и сейчас, сидя в кресле, инстинктивно отстраняешься в сторону, когда мчит с экрана разъяренный бык. И пригибаешь голову, если на коне проносишься под низкой аркой ворот. Как прекрасен этот мир, сказала она с чувством. Посмотри, мы с тобой вместе встретим день рождения, ответил я. Хочешь сказать, мы сделали мир прекраснее, чем сам Господь Бог? Она улыбнулась. По крайней мере с виду, а вдруг тут совсем нет зла? Как нет, сказал я уверенно. Мы же здесь будет. Она вздохнула. Да, конечно, как без этого жить? Но этот мир делал ч е л о в е к так, что здесь все создано для мира красоты, любви и секса, сказал я отрезвляющим голосом. Она посмотрела с сомнением. В ее возрасте уверены, что к о н ъ ю г и р о в а т ь мужчины перестают сразу после выхода на пенсию, а то и в этот торжественно грустный день, так что открытие еще впереди. если, конечно, встретит самцов еще не потерявших интереса к такому все более затратному делу. Вот и хорошо, сказал я бодро. Продолжим охоту? Она подумала, кивнула. Продолжим? Во взгляде устремленном на меня медленно угасало сожаление, что так быстро о т к а з а л о с ь Интересно, насколько такое с у щ е с т в и м о е в виртуальном мире? Хотя вообще-то есть же на свете а н о н и и с т ы а это в чем-то с родни, хотя и не похоже. Мне как старому Баймеру, а потом еще и создателю игр в любых локациях чудится знакомое стоптанное и о б м а ц а н н о е Все-таки даже достигшие высот Баймы устроились на плечах предшественников. Узнаю знакомые ландшафты, приемы перехода из шивок, классы, даже маунты и системы боя будут привычные. Про крафт вообще молчу. Судя по ее восторгам, еще новичок в играх, хотя уже играла раньше, чувствуется. Но наша Байма пока что такая же, как и остальные ААА класса. Ее уникальность раскрывается в процессе вживания в мир, а это еще впереди. Устала? – спросил я заботливо. Мужчина должен заботиться о женщине. даже если только что увидел ее впервые. Тем более мы в мире еще очень далеком от равноправия. Можем отдохнуть. Она энергично мотнула головой. Нет, нет, я как электрический веник, везде готова бегать и на все горы лазить. Тут есть и неприступные горы, сообщил я. А зачем? Чтобы человеку было нечто недоступное, пояснил я. Она посмотрела с сомнением. Это нужно? Нужно, ответил я. Человек стал человеком из т о с к и по недоступным звездам, которых в небе как костров в н о ч н о й степи. Она посмотрела на меня с легкой ирониево й взгляде. Да вы мечтатель? Все люди мечтатели, напомнил я. Да и ты наверняка о чем-то мечтаешь. Наверное о непристойностях. Она тряхнула головой. Огненно-рыжие волосы взлетели, образовав пламенный о р е о л вокруг головы, и красиво легли на плечи. Давай, добежим вон до реки, предложила она. А то у меня обед заканчивается.